Нет, некуда мне деваться. Придется через пару месяцев поехать в ласковый город Одессу и выписать старику путевочку в бессрочную командировку. Только Балашов зря полагает, что я лишь для него туда поеду. Уж если я заскочу на хату к старому хрычу, Заодно его бебихи по шаю. Не может того быть, чтобы он не держал каких-нибудь алмазов пламенных в своих лобазах каменных. Глядишь, пофартит. Так может быть, мне было Балашов всем своим делом на черта сивого не нужен будет. Крот не знал, что Коржаев свои алмазы в комнате не держит. Он не знал даже, что старик снова вернулся в Москву и договаривается сейчас по телефону с Балашовым о встрече. «Виктор Михайлович, это я, Коркин. Здравствуйте! Дорогому Порфирию Викенчичу мой привет и уважение. Где вы сейчас? На вокзале. Могу ли я ехать к той любезной девушке?» «Ну, я же вам сказал, что это жилье, покуда прочно, зарезервировано за вами. И великолепно Я сейчас же туда направляюсь и надеюсь вскоре видеть вас там, как с нашими делами. Поговорить надо. А что, возникли осложнения? Я уж было позаботился об интересующих вас вещах. Ну, это не по телефону. Скоро приеду». Балашов усмехнулся. — Закрутился, милый. Буду ждать с нетерпением-с. Балашов положил трубку и с тревогой подумал, как бы он там на крота наткнулся. — Я, правда, запретил кроту сейчас там появляться, но с этого барбоса всего хватит. После визита гастролера в дом Лизы Балашов велел Кроту вернуться обратно на старое жилье в Останкино. Кроту это был явно не по душе, но он подчинился. Дверь Балашова открыл Коржаев. Подумайте, какая жалость! Девушка Лиза только что ушла по своим делам. Здоровая со стариком Балашов невольно подумал, врет, конечно, сволочь, сам ее отправил а вы их здесь уже распоряжается как хозяин и все это за мои же деньги погоди ты все эти счета оплатишь коржаев достал из сосвоя бутылку вина балашов усмехнулся их гуляет на бутылку червоная за семьдесят семь копеек расщедрился интересно — Сколько за эту гнусную бутылку он постарается с меня содрать? На твоя карта родной бита, ничего ты больше с меня не возьмешь. У меня неприятности, Порфирий Викенч. Сейчас проводится большая ведомственная ревизия, винтика вынести нельзя. Боюсь, как бы не докопались до моих прежних дел. Коржаев истово перекрестился на фотографию Марчелла Мастрояни в углу. — Господи, спаси помилуй! Что же делать-то, Виктор Михайлович? Если вы мне не обеспечите товар по оговоренному списку к 15 июля, вы меня просто без ножа зарежете. — Почему? — простовато удивился Балашов. — Вот бог даст, пройдет ревизия благополучно. К концу лета весь товарец в полном объеме я вам и представлю. Да? К какому к черту концу лета? Вы что, спятили? — Мне нужен товар к 15 июля, а иначе выкиньте его хоть на помойку. — Прям уж на помойку? — продолжал удивляться Балашов. — Наши детальки круглый год нужны для мастеров-леваков. — Да какие там леваки! Что вы мне ерунду городите? Балашов даже пристал на стуле. Но Коржаев уже спохватился и с прежним возмущением продолжал. — Я с солидными людьми дело имею, и не могу их дурачить, как мальчишек. Если было обещано к пятнадцатому, значит, должно быть к пятнадцатому. Я им, ваши ревизорские ведомости, вместо деталей не могу предложить. Я их даже предупредить не смогусь. Сейчас они были похожи на двух боксеров, сильных, но боящихся друг друга. Здесь можно выиграть одним ударом. Но удар этот должен быть нокаутом. Они легонько молотили друг друга, уклонялись, сделали выпады, отходили, и каждый наливал руку злобой, чтобы ударить на повал. Балашов построил уже свою схему атаки. Если старик категорически откажется от поставки в конце лета, значит, у него других каналов связи с гастролером нет». «Тогда вариант с его убийством надо придержать. Хотя крот — это крот, но все равно уж очень опасно. Шум большой может быть. Попробуем подработать что-нибудь попроще. Если согласится, значит, он может связаться с закордонным купцом еще каким-то способом. Тогда старику надо будет умереть». Коржаев не был подготовлен к этому бою и на ходу готовил контратаку. Максу я передал приблизительно одну четверть всего товара. Он уже вложил приличные деньги в это дело, не считая поездок сюда, и вряд ли так легко откажется от всего. Но заработок мой он порежет наверняка, только знать бы заранее, насколько... Так, чтобы с этого проклятого осла снять сумму вдвое, процентов двадцать снимет Макс, а? Дождусь его здесь в июле и перенесу окончательную встречу на сентябрь. Пожалуй, если хорошенько поторгуюсь, еще заработаю на этом. — Что же вы, мне так ничего и не передадите сейчас? — сварливо спросил Коржаев. Балашов думал одно мгновение — — Вот только эти десять тысяч аксов, я их снял еще до ревизии, — сказал он, протягивая Коржаеву пузырек из-под волокордина, наполненный крошечными металлическими детальками. — Ладно, с паршивой овцы хоть шерсть клок, — уже откровенно грубо заявил старик. — Вы своей несобранностью поставили меня перед непреодолимыми трудностями. — Таск! — Я вынужден буду выплатить своим контрагентам огромную неустойку, и все из-за вас. — Но при здесь я? — развел руками Балашов, напряженно размышляя. — Откладывает встречу, значит, каналы связи могут быть, ведь не я же назначил в своей мастерской ревизию. — Ох, Господи помилуй, да когда же вы станете деловым-то человеком? — Никого ваши объективные причины не интересуют! — Они входят в естественные издержки коммерческого риска, поэтому вы вместе со мной должны будете разделить тяжесть неустойки. — А сколько это будет? — настороженно спросил Балашов. Коржаев на минуту задумался, пошевелил губами. — Половина вашего гонорара. — Что? Да мне ж тогда получать нечего будет. А мне что будет? — По-вашему, выходит, что я в мои-то годы должен из-за вас мотаться по всей стране за даром Заметьте, что мне суточных и проездных никто не платит. Ну, треть, я еще понимаю, минимум сорок пять. Иначе все придется отменить. Помилосердствуйте, я же еле расплачусь со своими людьми. Ну, хорошо. Сорок процентов, и давайте кончим этот разговор. Балашов тяжело вздохнул. «Давайте». Коржаев отпил глоток теплого мутного вина и сказал. «Обо всех возможных у меня изменениях я вам напишу». Балашов мгновение подумал. «На мой адрес лучше не надо. Видите ли, у меня молодая и ревнивая жена» обладающий скверной привычкой читать мою корреспонденцию. А поскольку я ее не посвящаю в свои дела, то ей лучше ничего и не знать. Запомните такой адрес. Большая Грузинская улица, дом 112, квартира 7, Мосину Ю. Он мне сразу же и передаст. А он не любопытный? Все, что захотите передать мне, пишите ему. Это абсолютно надежный мой человек». — Я вам как-то говорил о нем, это Джага. В письме к нему так и обращайтесь, я буду знать точно, что оно от вас. Тогда и подписывать вам не надо будет. — Ну, хорошо. — В случае чего я буду иметь в виду этот почтовый ящик. Коржаев проиграл бой окончательно. Когда он затворил за Балашовым дверь, его одолели неясные сомнения — Этот человек, хоть и лопух, но какой-то уж очень скользкий. Непонятно почему, но он вызывает подозрение Нет, надо быть с ним осторожнее. Коржаев только не знал, что у него почти не осталось на это времени. Той же ночью он вылетел в Одессу. А Балашов сидел в это время у кота в Останкине. «Осталось мало времени. Сегодня я говорил со стариком, и мне кажется, что он уже не сможет предупредить гастролера. Хоть он и ничего не сказал мне, но вот тебе голову на течение, если я ошибаюсь, к приезду гастролера, он вернется сюда, чтобы его встретить. Видимо, он не может сидеть здесь и дожидаться его. И что? Ничего». — Просто давай обсудим, как лучше с ним кончать. Ты вообще-то готов или как? — Готов, — безразлично сказал Крот. — По обозначает. На Петровку Тихонов явился к вечеру. Бегом через две ступени взбежал он на второй этаж и без стука влетел в кабинет своего начальника майора Шадрина. — Борис Иванович, имеем новые сведения? — Ладно, ты присядь-ка, отдохни, — усмехнулся Шадрин. — Нет, я же на полном серьезе вам говорю, Борис Иванович, пока фортуна стоит к нам лицом, — закипятился Стас. Шадрин откинулся на стуле, не торопясь, достал сигарету, закурил. На его длинном худом лице не было ни восторга, ни нетерпения. Спокойное лицо занятого человека. Ну что ж, давай делись своими голубыми милицейскими радостями. Так вот, наш друг Мосин Джага, оказывается, работает на часовом заводе. Для меня это был первый приятный сюрприз. Вот они откуда берутся винтики, колесики, аксики. Поехал я на завод интересоваться джагой поближе. Расспрашал людей про некоторых, ну и про джагу в том числе. Насчет Боржома неизвестно. А вот водочкой мой подопечный балуется крепко. В бухгалтерии по повесткам в отрезвителе уже дважды у него штрафы высчитывали. А на водочку нужны... Знаки? — Какие знаки? — удивился Шадрин. — Ну, какие денежные? — — Характеризую Джагу, прямо скажем не ай-яй-яй. Правда, сам он ни разу в кражах не попадался, но подозрения на него бывали. Это какие же подозрения? — Ну, обкоренные. — Как в римском праве? — Пост-хок, эрго-проптор-хок. — Как-как? — переспросил Шадрин. — Ну, это по-латыни. Обозначает «из-за этого» значит «поэтому», — небрежно бросил Стас. — Так вот пропадут в одном другом цехе какие-нибудь детальки, тут все давай вспоминать, то да сё. А потом всплывает: "Юрка, монтёр в обед у станков ковырялся, провода смотрел, раз другой. Потом его самого по рабочему Залацкны. Он, конечно, вам дейцы, вы меня поймали? Нет. Ну и катитесь". Тем пока и кончалось. Шадрин громко расхотался. "Слушай, Тихонов. Ну от чего ты такой трепач?" «Кост-хок твой несчастный обозначает после этого, значит, поэтому...» «Это не из римского права вовсе, а из курса логики. Является примером грубой логической ошибки, ясно?» «Ясно!» — не смущаясь, сказал Тихонов. «Тем более, вы лучше дальше послушайте. Оказывается, на участке, где корпуса пропали, работает Кондратьева Зинаида, родная племянница Джаги». «А вот это очень интересно», — сказал Шадрин. «Так что ты предлагаешь теперь?» «Да это слепому ясно. У меня зрение неплохое, но мне еще не очень ясно, так что уж подскажи». «Надо бы Джагу сегодня же посадить», — сказал Стас. Шадрин сделал испуганные глаза и надул щеки. «Уф, прям-таки сегодня? А что? В этом есть свои резоны». «Ну, позволь поинтересоваться, дорогой мой Тихонов, а за что мы его посадим?» «Кого это вы тут сажаете?» — спросил вошедший Приходько. «Заходи, серёжа Я вот предлагаю Джагу окунуть в КПЗ, а Борис Иванович с меня саржи рисует. Давай вместе думать, ведь Джага явный преступник. Кому Коржаев блатное письмо адресовал? Джаги. Если мы его здесь сутки поддержим, он как штык разговорится. Прижмем письмом, расскажет про Коржаева». Потом сдаст Хромова, возьмемся за племянницу, выяснится начат корпусов. Светило. Анатолий Федорович коней, да и только. — Просто изумительный пафос обвинителя, — сказал Шадрин, невозмутимо покуривая свою шибку Приходько покрутил в руках карандаш, потом поднял на Стаса глаза. — Не, старик, что ты того загнул? — Это почему? — Да. «А ты умеешь свой оперативный зуд, сейчас это во вред». «Да бросьте вы менторствовать!» — разозлился Стас. «Не заводись. Противника надо уважать. Или хотя бы принимать в расчет. Если это такая сволочь, как наши клиенты», — улыбнулся Сергей. «Давай-давай, будем уважать. Только зачем?» «А затем, что среди жуликов дураков уж никак не больше, чем среди порядочных людей». «Да, вот именно», — сказал Шадрин. «Представь себе, какой-то растяпа прокурор дал нам санкцию на арест Мосина. Ну и были бы мы круглыми дураками, если б его взяли. Ты с Мосином хоть раз говорил? Нет, и я не говорил. И Сергей не говорил. Так чего это мы вдруг должны уверовать, что он заведомо глупее нас?» — Болваном был бы он, если бы вдруг раскололся. Улик-то практически нет против него никаких. А на испуг я брать не люблю. — Это, я тебе скажу, не показания, которые с испугу дано. Нам надо, чтобы он не только дал правдивые показания, но сам же их и закрепил. Пусть награбленные выдаст, покажет документы, секретные записочки, назовется участников... Подскажет слабые их места, а для этого против него нужны факты, а не эрзацы. Есть они у тебя, эти факты? Письмо, штраф, племянницы факты. Разве это факты? Возьми хотя бы письмо. Заметь себе, что Джаги, оно только адресовано, но оно ему не отправлено, и не получал он его. Теперь. Работает он на часовом заводе. Ну и что? — Да там тьма людей работает. — Водку пьет. — Так она всем продается. И пьют ее не только жулики. Сообщу по секрету. И ас грешен, случается, вкушаю, племянница. А разве доказано, что именно она похитила корпуса? — Нет, не доказано. Хотя это и не исключено. — И кроме того, есть в этом деле еще один интересный штрих, — сказал Приходько. — Вы хорошо помните текст письма Хоржаева? Шадрин кивнул. «Хорошо», — пробормотал Стас. «Даже если бегло просмотреть его, станет ясно, Джанга здесь фигура вспомогательная. И, вернее всего, он лишь у Хромова на подхвате. А ты, Стас Хромова, знаешь?» «Нет», — прищурился Тихонов. «Вот об этом и речь», — сказал Шадрин. «Я к тому же клоню». «Не роль Хромова». Никто он такой нам неизвестно, а ведь очень возможно что и он здесь не самый главный. Я думаю, что Джага — это так, мелочь, плотва. Если подсечем его сейчас, уйдут наши щуки глубоко, только мы их видели. Так что не сажать нам надо Джагу, а холить и лелеять да нежно, чтобы он не заметил этого. Вот тебе моя позиция, на сегодняшний день, конечно. Ладно, убедили. — засмеялся Тихонов. — Сломали меня, растерли в прах и пепел, которым и посыпаю свою грешную голову. Сдаюсь и предлагаю другой план. В историю больше не возвращаемся. Нет, никак не снести боливару двоих. — Готов, — сказал тогда Устала Крот. И столько было в его глазах животного страха, подавленности и ненависти, что в душе у Балашова шевельнулось даже что-то похожее на жалость, но он раздавил этот отголосок давно умершего чувства, как давит в пепельница окурок, привычно, не задумываясь. Тогда Крот его боялся, еще как боялся. А сейчас Крот, убрав старика, заявляет наглые требования. Балашов вспомнил о Генри. Боливару не снести двоих. «Глядите, Виктор Михайлович, пробросайтесь. Меня ж подобрать могут. Кому-то может теперь понадобиться не только мои руки, но и голова. Здесь... Он постучал себя по лбу. «Много интересных сведений лежит. Так что предлагаю политику с позиции силы сменить на тактику переговоров». «Так, так, так...» — пробормотал Балашов. «Это действительно становится интересным». И Балашов твердо решил. «Нет, никак не снести болевару двоих». — Правда, пока что нужно только нейтрализовать крота, чтобы он не путался под ногами. Опустил голову, постучал пальцем по подлокотнику. — Эх, Гена! Потерять друга раз плюнуть. А искать его потом годами надо. Особенно таким людям, как мы с тобой. — Что ж мне за дружбу подарить вам свою долю? Да кто говорит об этом? Чего ты заостряешься? «Если ты помнишь, я тогда снял с обсуждения вопрос о деньгах. Это было несвоевременно. А сейчас настала пора его обсудить. Сколько ты хочешь?» «Половину». «Сколько?» «Балашов, который вообще ничего кроту давать не собирался, все равно ахнул от такой наглости». «Вторую долю. Половину. И ни одной копейки меньше». — Ну, Гена, это уж ты меня грабишь. Ты-то ни черта не вложил в это дело, а я скоро из-за него штаны сниму. — Вам без штанов не страшно, все равно в Волге катаетесь, никто и не заметит. — Ты, крот, не забывай, что мы делим шкуру неубитого медведя. Денежки-то еще надо взять, мне доллар ни к чему». А вы на перепродаже еще вдвое против меня наживете, и что я вас не знаю, что ли? — Ну, знаешь, без доверия мы с тобой далеко не уедем. — Когда меня в шестерках держали, что-то вы меня не очень-то в доверенные брали. — Хам, наглый глупый хам, — спокойно подумал Балашов. — Полагает, что он сейчас что-то стал значить. Навести на него уголовку анонимкой, что ли? Да нет, рановато еще. Может, от злости наболтать. Пускай подыхает, как знает, без меня. Надо ему сейчас кость бросить. Ты в философию-то не вдавайся и гонор свой не показывай. Ты постарайся не забывать, что из нас двоих деньги достать могу пока что только я, а ты в крайнем случае можешь лишь поломать это дело. Но это и не в твоих интересах. Так что давай по-деловому. Даю тебе 20%. 40. 25. 40. Вот что. Бери третью долю или катись к чертовой матери. Часть наличными сейчас. на а «Пока хватит». Крот взял из его рук толстую пачку денег и, не считая, засунул в карман пиджака. «А на эти деньги напиши мне расписочку», — сказал Балашов. Он решил придать их отношениям видимость солидности. «Зачем?» — удивился Крот. «А затем, что ты у меня больше не служащий, а компаньон». И деньги эти пойдут в зачет при окончательном расчете. — Виктор Михайлович, а зачем же расписка все-таки? — развеселился крот. — Вы с меня долг через нарсуд, что ли, взыскивать будете? — Ну, суд не суд, а порядок должен быть. — Ну, пожалуйста. — Только какой из моих фамилий расписку подписывать? — Какая вам нравится больше? Костюк? Ланде? тарас или — А мне, Геночка, все равно. Тогда Крот написал расписку. Балашов аккуратно сложил ее и положил в бумажник. Потом сказал. — Жарко сегодня. Принеси водички с кухни, только слей из крана побольше. Как только Крот вышел, Балашов разогнулся в кресле, выпрямился... И, стараясь не скрипнуть половицей, балансируя на одной ноге, дотянулся до пиджака крота. В мгновение он обшарил карманы и вытащил из внутреннего, самую дорогую для крота вещь, его фальшивый паспорт. Пистолета, который дал ему Балашов перед поездкой в Одессу, в пиджаке не было. Когда крот вошел со стаканом в комнату, Балашов сидел в прежней позе в кресле и обмахивался газетой. Воду пил долго, со вкусом, обдумывая, как бы забрать у крота пистолет. Потом встал. — Ну, договорились, Геночка? Теперь сиди и жди открытки, должна быть скоро. Посижу. — Кстати, давай я заберу пушку. Ненароком лиска наткнуться может, пойдут вопросы, зачем, да почему. — А вы не бойтесь, не наткнется. Я ее теперь все время при себе ношу и он похлопал себя по заднему карману брюк. Гвоздь не от той стены. Тихонов встряхнул с плаща дождевые капли и небрежно бросил его на стул. Усаживаясь на край своего стола, спросил Сергея, «Можете дать новые показания по делу подпольного концерна «Джага and company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 И откуда они у нас только берутся? Прям как Василиски из заброшенных колодцев. Я уверен, что никто из них такой операции украсть и перепродать большую партию деталей не может. Да там о таких количествах и слыхом не слыхали. Я убежден, что эта линия вообще гвоздь не от той стены. Эту версию, считай, мы уже отработали. Ну, а Джага как себя проявляет? Ты ведь собирался глаз с него не спускать. — А как же, бди, неукоснительно, денно и нощно, я даже дневничок на него завел. Тихонов приподнялся с стулом мокрый плащ, встряхнул его и извлек из бокового кармана записную книжку. — Можешь полюбоваться на моего подшефного. Сергей раскрыл дневник. Вторник, семь часов тридцать минут. Эм вышел из дому и прибнараб... В 15.30 вышел с завода, на площадь Белорусс-вокзала у нов метро встретился с двумя неизмущ, с которым приобрел в угловом гастр бутылку водки и тут же около газировщицы распил водку, после чего пошел на Б-Грузин-Ул. Во дворе своего дома около 30 мин играл в домино с соседями, потом в вчетвером купили одну бут водки и четвертинку распили. В 18.00 М. ушел к себе домой и больше на улицу не выходил. Среда, семь тридцать м, из дому на пр, на завод, после работы выпивал на троих в угловом гастр, потом играл в домино и т.д. Четверг, потом играл в домино. — Да, прямо, скажем, насыщенно живет наш клиент, позавидуешь? Приходько улыбнулся и покачал головой. — А какой поток информации о его связях? Каждый день новые люди из числа случайных собутыльников, и как на грех ни одного хромого. — Да, и все-таки, Стас, ты его из поле зрения не выпускай. — Думай, голова, карту куплю. К вечеру снова пошел дождь. Щетки на лобовом стекле неутомимо сметали брызги, но покуда они делали следующий взмах, вода опять заливала стекло. Негромко мурлыкал приемник — Балашов покосился на джагу. — Спишь, что ли? — Да что вы, Виктор Михайлович, думаю. думаю — Думай, думай, голова, к арту скуплю. Если придумаешь что-нибудь толковое. В том-то языковык, что ничего толкового в голову не приходит. Балашов улыбнулся. — В такую голову и ничего не приходит? Поверить трудно. — Да вы не смейтесь, Виктор Михайлович. Там сейчас действительно пылинку не пронесешь. После собрания этого вахтеры прямо озверели. Нашу, говорят, профессиональную честь задели. Вот, двочье, какая такая у них там профессия? У тебя зато богатая профессия. Без меня, наверное, ходил бы и побирался. Если уж такая у них плевая профессия, ты вот и придумай, как их обмануть. Да разве в них дело Виктор Михайлович? А в ком в дяде? Так в том-то и дело, что... После собрания весь народ на заводе взбаламутился. Контроль от самой народной организовали. Учет ввели по операциям. Потом борьба там у них за отличное качество. Так смену смены не только по количеству, но и по кондиции детали принимает Прям беда, близко подойти боязно. Ты, Джага, с точки зрения советской власти, явление, увы, не только вредное, но и редкое. Весь твой завод на вахте стоит, а для тебя беда. Смеетесь. Уж куда серьезней. Что ж вы тогда себе на подхват удар каком труда не приспособите, раз я такое вредное явление? Так это ты для советской власти вредное явление, а для меня ничего. Ленив только очень и трусоват. А кому в тюрьму охот садиться? Вы там сами не были, а я тюремные баланды до рыбкиного супа нахлебался за милую душу. Вон, все зубы от цинги выпали». Показал Джага два ряда металлических зубов. Мне-то хоть не ври. Я же не иностранный корреспондент, на такую дешевку не клюю. Зубы ты не от сынги и не в тюрьме потерял. А вышибли их тебе разом по пьянке у хрюни с кокаря. — Откуда вы знаете? — изумился Джага. — Раз говорю, значит, знаю. — Так ведь дело было, а? — засмеялся Балашов. Джага хитро улыбнулся, провел пятерней по лысине. «Не в этом дело, Виктор Михайлович. Вот со стеклами как быть? А это я у тебя хотел узнать, дружище. А никак нельзя спихнуть эту партию без стекол. Ты что, милый, обалдел? В чему? Предложим вместо стекол такую же партию циферблатов, у нас же лишек есть, не все равно этим барыгам чем торговать». — Ох, Джага, дикий ты человек все-таки! В паспорте часов столица написана черным по белому на русском и английском языках. Противоударные, пылевлагонепроницаемые, антимагнитные. Ты, как полагаешь, сохранят они все эти свойства без стекол или, может быть, не совсем? — А нам-то какое дело? — Я тебя уже призывал беречь честь твоей заводской марки. И объяснял, что мне нужен полный комплект деталей к столице по каталогу. А зачем? Это верно заметил, не твое дело. но ну, не мое так не мое. Думайте тогда сами. Не груби мне старый нахал. Я не грублю. Не знаю я, где стекла взять. А племянниц твоя Зинка Кондратьева что вы виктор михайлович она и говорит со мной сейчас боится как вынесли тогда корпуса конец заикнулся я была она врев впутал говорит меня в грязные дела посадит вас всех и меня заодно не подходи ко мне больше вот те на. — скажи спасибо говорит что меня заморал до ушей а то пошла в милицию первым на тебя заявила да интересные дела присвистнул Балашов. «Ты ей мои деньги все передал? А как же? Что-то я уверенности в твоем голосе не слышу. ну посмотри мне в глаза!» — стеганул хлыстом голос Балашова. «Ты что, юлиш? Неужто ты надул меня, свинья? Виктор Михайлович, кормилиц, без вины я, как бог свят, все отдал!» Из-за поворота вынырнул самосвал, ослепив их палящими столбами дальнего света. Это спасло Джагу. Балашов вперился вперед в мутную сетку дождя, просвеченную огнями фар. За эти мгновения Джага успел прийти в себя, сбормотал обиженным голосом. «Зря землите меня, Виктор Михайлович! Вы знаете, как я оценю вашу доброту!» из вас, может сказать, жизнь увидел, так нечто я позволю себе вас обманывать». «Смотри, гад, узнаю, что деньги Зинке не отдал, тогда пощады не жди Джага подумал, «Хе-хе, узнаешь, ты Зинку в глаза не видел, а деньги все-таки надо перепрятать, с него останется, придет домой, все обыщет». А если она, дура, денег не берет, решила в честные податься, что ж мне, деньги назад нести, что ли? Они мне тоже лишними не будут. И в это время его вдруг осенило. Ой-ой-ой, деньги сами в руки прут. Пресс жестикольный старый списали недавно. Вчера на задний двор выбросили. Если его с металлоломом вывести... А пуансоны в цехе взять можно. Виктор Михайлович, что тебе? А если мы сами отштампуем стекла? Чем? Может, башкой твоей, лысый? Зачем башкой? Башка еще нам понадобится. Я лучше придумал. Давай излагаем. Может быть, действительно понадобится. У одного моего знакомого есть пресс для штамповки стекол. А пуансоны я достану. Пресс небольшой, как настольная швейная машинка. И работает негромко. Установим у вас на даче, и за несколько дней я вам все недостающие стеклышки отштампую. Сырье-то у нас есть. Слушай, видать, что башка твоя еще действительно понадобится. Только варит она уж больно медленно. О чем раньше ты думал? Вспоминал все, как найти его. Вспомнил? Вроде вспомнил. А сколько он хочет за пресс? Джага почувствовал подвох и развел руками. — Так кто его знает? Он ж тогда и не думал продавать. Ну, думаю, сотни за три я его говорю Балашов прищурился. — 200 за глаза хватит. Договаривайся. — но смотри, к концу недели, чтобы пресс с пуансонами был на даче, усек. — Стараюсь. Вот сюда прямо его и привезешь. — Пуансон. Волга въехала в ворота дачи, Отворилась дверь веранды, И в освещенном проеме появилась женская фигура. Прикрывая голову зонтом, Алла помахала рукой. «Быстрее! Ужин!» стынет — стынет. Через несколько дней из ворот часового завода Выехала трехтонка, груженная металлоломом. Агент показал вахтеру пропуск на базу в Торчер В кузове сидел Джага изъявивший вдруг желание подработать на сверхурочном. Куда уходят поезда метро? Сихонов и Приходько уселись на мраморную скамейку в конце платформы. Из черного туннеля дул влажный прохладный ветер, чуть пахнущий резиной. Где-то... В утробной глубине еще слабо светились красные концевые огни поезда с ревом, унесшегося мгновение назад. Сергей достал из кармана пачку сигарет, ловко подбросил одну пальцем и, когда она писала высокую дугу, поймал губами. «Здесь нельзя курить», — сказал Тихонов. «Метро — техника безопасности, сам понимаешь». «Жаль, сейчас бы на холодке самый раз», — усмехнулся Сергей. Он погремел коробком спичек и положил его обратно в карман. Потом серьезно спросил. — Стас, ты никогда не думал, куда уходят поезда метро на конечных станциях? — Куда, в депо, наверное, — пожал плечами Тихонов. — Наверное. Я еще когда совсем маленьким был, ужасно интересовался этим вопросом. Забавно было бы посмотреть, где они там ночуют, как разворачиваются... Мальчишка, я раз пять пытался туда проскочить, не выходил из вагона, дежурные всегда засекали. Так не посмотрел. Жалко. В тебе еще не завершилась мутация. Детство в одном месте играет. Эх ты, брат, научно выражаешься. Тебя бы в лекторы, популяризаторы. Это я у своего шефа нахватался. Любит он иногда важное словечко завернуть. Обратно же не зря университеты кончали, и латынь даже учили. И вообще, сколько экзаменов сдавали, жуть вспомнить. Помнишь старика Перетерского? Английский король сидит на троне, получает жалование и занимается боксом. Приличное, видимо, жалование у короля. Король умер, там королева давно. Знаю, жалований-то, наверное, меньше не стало. — А ты, Сергей, деньги любишь? — Деньги? — задумался Сергей. — Наверное, люблю. Пристраститься, правда, не успел. Ни разу у меня их в избытке не было. Я вот сейчас вспомнил, как был в комнате Коржаева после его убийства. Поверишь, мне старика даже жалко стало. Нищета, прям самые настоящие. А потом, когда открыл его тайник, ахнул... «Представь себе в одном сундуке всю свою зарплату и пенсию до самой смерти, и все у такого нищенького, сирого старика». «Ладно, оставим эти приятные воспоминания до следующего раза. Условный перекур закончен. Как мы дальше этих хромых вылавливать будем, не думал еще?» — спросил Тихонов. «Думал. Есть предложение». «Большинство работающих на заводе — женщины. Отбрасываем их сразу, потому что все-таки, мне кажется, Коржаев имел в виду хромого мужчину. Завод работает в две смены. Пересменка в 4 часа. Без четверти мы с тобой сядем в обеих проходных и отсчитаем всех работников завода, которые, как отмечалось, в балете уже танцевать не могут. Годится? Отпадает. Это почему? Технически затруднительно». «Надо будет отдельно выяснять потом фамилии, это раз. А во-вторых, люди обязательно обратят внимание на двух новых, моложавых вахтеров интеллигентного вида. приоцениваешь засмеялся Приходько, — «кого воров?» «Свою интеллигентность. Я имел в виду тебя». «Ну, спасибо, отец. Не стоит. Предлагаю встречный план». С твоей интеллигентной внешностью ты не вызовешь ни малейших подозрений в качестве врача-общественника из горздравотдела. Я могу претендовать на должность брата или, если позволишь, на какого-нибудь фельдшера. Вот в этом качестве. Мы сейчас придем в часть завода и проведем обследование медицинских карточек. Отберем, стараясь не привлекать особого внимания, сначала карточки мужчин, а из них выберем хромых. Годится? — Принято. Ты это Колумбово яйцо долго вынашивал? — Прямо на этой лавочке. Они вышли из метро к вокзалу и, повернув налево через путепровод, пошли к заводу. Мужчины с дефектом. Оперативным путем установлено, что на московских часовых предприятиях, в ремонтных мастерских... В магазинах, торгующих часами, занято 96 человек, имеющих те или иные дефекты ног, вызывающие хромоту. Приходько встряхнул авторучку и сказал, «Давайте, Борис Иванович, еще раз пройдемся по кандидатам». Шадрин чинил лезвием цветные карандаши. Перед ним лежал длинный, аккуратно разграфленный список. Около фамилий были проставлены разноцветные значки, крестики, кружки, зеты и бесконечные прочерки. Шадрин сдулся из стекла красную грифельную пыль. Итак, на заводе пятеро хромых. Водолазов — мастер механического цеха, Бобков — слесарь, Никонов — кочегар-котельный, Сальников — сборщик главного конвейера, вахтер Никитин. Трое из них явно не подходили на роль сообщника Джаги. Водолазов был заводской общественник, инвалид Отечественной войны, депутат райсовета. Кочегар Никонов, независимо от своих личных качеств, совершенно не имел доступа в производственные помещения. Сборщик сальников стал инвалидом совсем недавно, попав под трамвай. Естественно, что Коржаев не мог его знать под кличкой Хромой. Остались двое бабков В тот же вечер Тихонов принес хромых часовщиков из ремонтных мастерских, часовых мастеров Сеглина и Шаронова и заведующего мастерской номер 86 Бродянского. «Товарищ Бобков, извините за беспокойство. Всего вам наилучшего. Вот, видите, товарищ Никитин, мы у вас и отняли всего полчаса. До свидания». «Итак, товарищ Сеглин, вы в полном объеме удовлетворили мой любительский интерес. До новых встреч! Большое спасибо! Давайте, товарищ Шаронов, ваш пропуск, я подпишу его на выход. Если сломаются часы, ремонтировать их придут только к вам». Приходько устало плюхнулся на стул и забарабанил карандашом по столу. «Эти четверо ни с одного боку к делу не пришиты. Сколько сил зря потрачено!» Было бы интересно иметь какой-нибудь счетчик умственной энергии. К концу дня взглянул, ага, потрачено двадцать тысяч мыслей секунд. Пора отдыхать. И в постель. А в общем, это ни к чему. Обязательно какой-нибудь Архимед придумал бы для него делитель, чтобы он отсчитывал мысли через косинус фи, только полезную нагрузку. Он тебе, глядишь, насчитал бы за сегодня ноль целых ноль десятых, Так бы от досады и выпивать начал. Короче, одна надежда на Тихонова. Может, он и из этого бродянского что-то толковое выудит. Что за человек есть? А у Тихонова, похоже, прорисовывалось кое-что интересное. Он сидел в тесной конторке восемьдесят шестой мастерской, просунув меж столов длинные ноги в невероятно острых мокасинах. Вокруг суетились, а Тихонов листая журналы, спокойно дожидался прихода заведующего Бродянского. Иногда он что-то негромко насвистывал и широко улыбался. А в кармане у него лежал аккуратно сложенный вчетверо акт планового снятия остатков, которое закончился в мастерской вчера. И написано было в нем, что ревизор обнаружил излишек часовых деталей, немного много, не мало, на 360 рублей. А излишек — это ЧП. Если он не является результатом бухгалтерской ошибки, то это либо обман клиентов, либо мастерская получает товар без документов, левый, как его между собой называют дельцы. Бродянский пришел около четырех. Когда Тихонов, встав ему навстречу, сказал, что он из УБХСС, лицо Бродянского как-то болезненно сморщилось Ну что же, я ждал, что вы придете. Сильно припадая на левую ногу, он провел Тихонова в свой крошечный кабинетик и показал на стул рядом со своим столом. — Прошу вас. Тихонов внимательно разглядывал Бродянского. Это был немолодой уже человек с очень бледным, болезненным лицом. В глазах его, больших и растерянных, Тихонов уловил страх. Худые длинные пальцы Бродянского нервно комкали какие-то бумажки на столе. «Мне надо допросить вас по уголовному делу», — начал Тихонов. «А что уже есть уголовное дело так быстро?» — пролепетал Бродянский. Тихонов понял, что Бродянский имеет в виду обнаруженные у него излишки. Иначе вряд ли он задал бы такой прямой вопрос. Однако это следовало проверить. Тихонов негромко сказал, — Вы мне расскажите, пожалуйста, абсолютно все, что вам известно по делу. Бродянский ненадолго задумался, потер лоб и вдруг заторопился. — Я не знаю, собственно, что и рассказывать-то. У меня ведь такой случай впервые в жизни, излишки, да еще на три с гаком тысячи по старому уму непостижимы. Честно, откровенно говоря, если бы на эти деньги у нас дырка открылась, но ну, недостачи по-нашему, я бы в сто раз меньше удивился. С недостачей все может быть, и ученики товар поломали, и в квитанцию клиента не дописали. В худшем случае, может, кто из мастеров присвоил, хотя такого у нас никогда не было. Однако все может случиться. А излишки, это, извиняюсь, уму непостижимо. Вы меня спросите, почему, а я вам отвечу, потому» потому что недостачу мне в мастерской любая мышка может сделать. Хочешь, мастер, хочешь, уборщица, хотя, упаси бог, на них подумать. А излишек, извиняюсь, я только сам себе могу сделать, шахер всякий. Четко формулирует, — размышлял Тихонов, внимательно глядя в глаза Бродянскому. И не путает, не прячется, на себя все оттягивает. Эти лазейки есть, и он их не хуже меня знает. Значит, что-то не то с излишками этими. А Бродянский горячо продолжал, — Я от себя вину не отвожу, мне мой борщ чужая тетя с улицы не пересолила. Но только где я ошибался, на чем, ей-богу, пока не знаю, хоть из пушки в меня стреляйте, извиняюсь. Договорившись с Бродянским о том, что он еще раз внимательно проверит всю документацию вместе с вызванной из отпуска бухгалтером Васильевой, Тихонов поехал на Петровку. Шадрин слушал с большим интересом. Подвел итоги. Бродянский испуган, расстроен, явно боится следствия. Однако меня смущает, что все его страхи сконцентрированы вокруг этих несчастных излишков. Ни о чем другом он не думает. Ну что ж, завтра еще раз проанализируем его бухгалтерию. Надо посмотреть, что именно из товара у него лишнее, а там уж будем решать окончательно. В этот момент зазвонил телефон. «Бюро пропусков, Борис Иванович. Тут двое спрашивают Тихонова. Он не у вас?» «У меня. А кто то Анечка?» «Бродянский и Васильева. Пропустить?» «А кто это Васильева? Спросите у них. Из бухгалтерии, говорит». «Хорошо, выдайте им пропуска». «Твои», — сказал Шадрин. «Не иначе, как новости в клювах несут, если с такой спешностью». «Посетители действительно принесли новости». Волнуясь и поминутно вытирая слезы, Васильева, володенькая симпатичная женщина, торопливо говорила. — Вы понимаете, товарищи, убить меня мало. Ведь это я во всем виновата. Михаил семёнович под такой удар поставил. Он волнуется, переживает. — Минуточку успокойтесь и давайте по порядку. — Я и говорю по порядку. С этими словами Васильева открыла сумочку и вытащила из нее какой-то измятый, обтрепавшийся по краям документ. Шадрин взял его и увидел, что это накладная на получение мастерской номер 86 от гарантийной мастерской часового завода в счет фонда третьего квартала различных часовых деталей и инструмента на сумму 362 рубля 11 копеек. — Посмотри, как ларчик открывается! — протянул Шадрин накладную Тихнову. Из дальнейшего сбивчивого рассказа Васильевой они поняли, что в конце прошлого месяца она получила в гарантийной мастерской различную фурнитуру, но Васильева так торопилась в отпуск, что не сдала в бухгалтерию накладную. Из-за этого полученный по накладной товар оказался как бы излишним. Отпустив Бродянского, Тихонов записывал показания Васильевой. Время от времени он задавал ей короткие точные вопросы. Когда она получила товар? Какой именно? По каким основаниям? Кто выдавал? Васильева? С неожиданной злостью сказала. Кто-кто? Конечно, сам заведующий, черт, колченогий. Из-за него все и случилось. Мне ведь на поезд шестичасовой надо было. А он вечно волынет, каждую пружинку своими руками считает. Вот и задержал меня до пяти часов. Я в сумку накладную сунула. Сажусь с Васей и шофером в машину, поехали. Когда мимо метро проезжали, я подумала, опоздаю на поезд. Знаешь, говорю, Васе, отвези ты от это хозяйство сам, я там после распишусь. Ну и выскочила из машины, а накладная в сумочке осталась. Сегодня утром ко мне от главбуха приехали, тут я про нее и вспомнила. А то я совсем из головы вон. Что мне теперь за это будет? Премию, надо полагать, дадут, хмуро сказал Тихонов. Потом добавил. — А вообще-то нехорошо пожилого человека колченогим обзывать. Да он и не пожилой вовсе, заведующий-то. Да разозлилась я, хромал там целый день по подсобке, как черепаха. Из-за этого неприятность вся вышла. Тихонову показалось, что уши у него растут, вытягиваясь, как у овчарки. — Нехорошо, Сергей, получилось, — сказал Тихонов полчаса спустя. — Хвастались, все. Такую сетку соорудили, такую сетку. — Ею в аквариуме немного наловишь. — Как же так получилось, что Балашов под нашу сетку поднырнул? — А как? Приходько чувствовал, что здесь они здорово промазали, и от этого ершился. — А ведь все инвалидов по медкарточкам санчасти выявляли. — Гарантийные мастерские обслуживаются, оказывается, районными поликлиниками. Вот и причина вся. Ну уж теперь допроверим да все досконально. — Хорошо. Значит, заведующим гарантийной мастерской по нашей анкете интересуемся, что за человек есть? — А вы у таксиста спросите.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 Захарова телефонит. — А, Нина Павловна, день добрый. — Что ж ты мне свой номер дал, а на месте не сидишь? — Дел много, вот и бегаю все время. Нас, как волков, ноги кормят. — Уж не знаю, чего вас там кормит только я со вчерашнего дня тебе раз пять звонила. — А что, интересное что-нибудь есть? — Ну, не знаю, может быть, тебе интересно, может и нет. Ты решай. — Юрка вчера под вечер домой мешок какой-то принес. На кухне, около своего столика, в нишу запихал. Пока он обедал, я мешок-то потрогала. Железки там какие-то тяжелые, поднять не смогла. Ну, победал, помылся, переоделся, и мешок на плечо. Я с балкона глядела. Йорка свистнул, остановил такси, погрузился и пошел. Я давай тебе звонить, никто не отвечает. Вот только сейчас дозвонилась. Спасибо большое, Нин Павловна, за хлопоты, конечно. «Нам все это очень интересно. Жаль, только неизвестно, куда он с этим мешком делся. А вы у таксиста спросите. Да где же мы его возьмем-то?» «Так я номерок на случай записала. ММЛ-04-61». «Какая ж вы умница, Нин Павловна! Большое спасибо вам. Да ты. Если еще чего увижу, позвоню» так ты больше на месте сиди. Кстати, не Пал, не заметили, таксист юрки не знаком? Не думаю. Машина в середке шла, Юрк свистнул рукой замахал. Так-то да, таксист повернул. Крут так. Ну, спасибо. Будьте здоровы.